Глава 37. 9 человек. Ровно столько Валерий Алексеевич Герасимов выбрал в кандидаты на задание, которое впоследствии его бойцам предстоит выполнить, если, конечно же, они пройдут отбор. Полковнику было трудно, ведь он понимал, что значило каждое из его решений. Парни, которых выберут, по сути, получали билет в один конец. Обратного пути у них не будет. Там придётся остаться навсегда. Рос в одном из множества разговоров раскусил полковника и попытался успокоить. Пообещал Герасимова, что присмотрит за ребятами и точно не даст в обиду. Миша, без труда угадывая настроение Валерия Алексеевича, при каждой встрече всячески подбадривал полковника, и тому и вправду становилось легче. Но затем, когда капитан уходил, на Герасимова вновь накатывали жалости и обида. Он как бы не пытался, так и не смог убедить себя не болеть о своих пацанах. И постоянно проклинал судьбу за то, что она обошлась с ним столь погано. Отправиться в другой мир вместе с ребятами, которых считает сыновьями — вот чего желал полковник больше всего на свете. Несколько раз Валерий Алексеевич даже задумывался о том, как бы все устроить, чтобы проскочить в портал раньше, чем его перехватят. Но, познакомившись с утвержденным планом, Понял, что сделать это будет нереально. Впрочем, будь план иным, и шанс попасть в другой мир имелся, Герасимов не стал бы заниматься безрассудством. Там, в неизвестности, где главным оружием будут выносливость и сила, ему грозит только одно — статус абузы. Отягощать и без того нагруженное серьезным заданием плечи бойцов он бы не стал никогда. Проще сразу застрелиться. — Товарищ полковник, я уже на расстоянии чувствую ваше смятение. Рос, похлопав Герасимова по плечу, вручил ему бутылку кефира и три пирожка с картошкой. — Лучше перекусите, ведь вы не были в столовой, а я ждал вас там. — Душа у меня болит, Миша, и никак не получается успокоить эту боль. Вы там будете, а мы тут, и никаких вестей. — Отправим весть при первой возможности, обещаю вам и в который раз обещаю, что буду присматривать за всеми. Вы меня знаете, я нигде не пропадал, и там не пропаду». «Ты-то да. В тебе я на все сто процентов уверен, капитан. А вот в ребятах своих нет. Зелёные они ещё. Им бы лет пять подготовки пройти, настоящие подготовки, а не того, что было. Ходу дела опыты наберутся. И, товарищ полковник, слишком уж категорично вы о парнях высказываетесь». «Те девять, которых отобрали, далеко не зелень. Я, интересно, ради потренировался с ними. Бойцы хоть куда они? К тому же, помимо меня, там будут другие командиры. Справимся, ведь другого выхода у нас точно не будет. А затем, когда задание будет выполнено, не загадывай, Миша!» Оборвал росополковник и указал в сторону автобуса. «Мои вон уже погрузились. Сейчас Маликова парни погрузятся, и всё. Трогайте. Ты тоже едешь?» или забыл да помню помню михаил улыбнулся просто время ещё есть а в автобусе жарко вот тяну до последнего положив кефира пирожки на землю герасимов обнял роса так же крепко как недавно обнимал своих бойцов перед посадкой в автобус тихо прорычал удачи вам там парни не оплошайте рос когда полковникову отпустил потирая ключицу пробормотал Все косточки на место встали. Ух, и силён ты, Валерий Алексеевич. И почему говорить так, словно прощаетесь? Через три дня вас доставят в лагерь, там увидимся. Ещё много времени до отправки пробудем. А я заранее, Миша, так мне легче. Снова показав на автобус, полковник сделал глубокий вздох и сказал. Всё, иди, капитан. Маликовские уже погрузились. Пожав руку Герасимову, Рос бодрым шагом зашагал в нужном направлении. Валерий Алексеевич, глядя на удаляющегося капитана, испытал неприятное предчувствие. Ему начало казаться, что ни Роса, ни своих парней он больше никогда не увидит. Командование с него станется. Вполне могло скрыть реальную дату отправки, опасаясь диверсии. Три дня. Полковник уже сегодня соберёт вещи и отправится в лагерь следом за своими. Присутствовать во время отправки, даже если она случится завтра, он просто обязан. Перешагнув порог своей холостяцкой однушки которую в последнее время посещает довольно редко, Валерий Алексеевич скинул ботинки и, борясь с усталостью и желанием лечь прямо в прихожей, направился на кухню, чтобы поставить чайник на плиту. Сидящий в любимом кресле молодой парень с идиотской улыбкой на лице мгновенно заставил Герасимова взбодриться. Прежде чем хозяин квартиры начал действовать, незваный гость сказал «Не советую вам драться, полковник. Вы разве не видите, что я абсолютно спокоен и к тому же безоружный?» «У тебя пять секунд, парень. Объясняй, что делаешь в моей квартире и как сюда попал, или я тебе что-нибудь сломаю. Давайте не будем спешить, Валерий Алексеевич. Как видите, ваше имя мне уже известно, поэтому представиться придется только мне. Меня зовут Василий, «Я представляю одну очень могущественную организацию, о которой вы, можете не пытаться меня обмануть, слышали не раз». «Представиться, говоришь», — прорычал Герасимов. «А представиться ты не хочешь?» «Да я тебя!» — он поднял руку и хотел сделать шаг, но тело отказалось слушаться, словно попав в тиски. «Увы, когда я говорил, что безоружен, я немного соврал» сказал Василий, держа указательный палец правой руки, направленным в потолок. У меня есть оружие, и оно очень эффективно. Настолько, что навредить мне не сможет никто. И это только один из козырей, которые я храню в своих рукавах. Прошу вас успокоиться, Валерий Алексеевич, а уж затем, когда будете спокойны, поговорить со мной. Сядьте на диван, когда будете готовы. Сила, удерживающая Герасимова, ослабла, и он хотел рвануть в атаку, чтобы впоследствии свернуть Василию шею. Но сердце подвело, и вместо рывка получилось сделать лишь шаг, а затем в голове все закрутилось. В себя полковник пришел сидящим на диване. Незваный гость Василий все так же находился в кресле. — Вы умираете, Валерий Алексеевич. Совсем немного биться вашему сердцу осталось. Год, максимум два. Парень кивнул на журнальный столик состоящим на нём стаканом воды. «Выпейте полностью, я добавил туда стимулятор, станет гораздо легче. Не бойтесь, не отравлю, ведь это, по крайней мере, глупо. Если бы я хотел вас убить, то поступил бы гораздо проще, что мне мешало перерезать вам горло, пока вы лежали на полу без сознания». Герасимов, сражаясь с огромным количеством сомнений и противоречий в мыслях, всё-таки заставил себя выпить воду. И не смог не удивиться, когда почувствовал, что буквально через несколько секунд ему начало становиться лучше. «Что? Что ты туда добавил, парень?» — спросил он. «Лекарства не действуют так быстро». «Ваши, да, не действуют. Они вообще малоэффективны с вашей проблемой. Наши лекарства намного совершеннее». «Без приукрас...» но наша медицина имеет столь высокий уровень, что способна поставить вас на ноги и сделать даже лучше, чем прежде, всего за несколько дней. Подумайте над этим, пока мы будем беседовать. В конце нашего разговора это может сыграть решающую роль в решении, которое вы примете. А теперь перейдем непосредственно к делу. И для начала поговорим обо мне и организации, которую я представляю. Скажите мне, Валерий... Что вам лично известно о нас? — Мальчик, ты, видимо, меня с кем-то перепутал, раз решил, что я выложу тебе всё вот так просто. Герасимов, чувствуя прелив сил, какого не было очень давно, начал думать, как максимально эффективно провести захват вражеского агента. — Я читаю в ваших глазах плохие намерения, Валерий Алексеевич, — сказал Василий и вновь поднял указательный палец вверх. Герасимов, почувствовав тиски, зажавшие его, мысленно выругался. Против этого мальчишки ему просто нечего поставить. Как бы он ни хотел задержать или просто убить, его шансов ровно ноль. Придётся либо разговаривать, либо игнорировать. Полковник выбрал второе. «Решили молчать», — усмехнулся Василий. «Ну ладно, тогда говорить буду я». Поговорим об организации, в которой вы работаете, полковник Герасимов. Точнее, об одном управлении, которое вроде бы существует, но по факту его нет, ведь о нем знает очень малое количество людей. Не сомневаюсь, что впоследствии Лаврентий Палч Берия подсуетится и все станет официальным. Но это и неважно формальности нас мало интересует. А вот сам Берия, да, интересует, ведь он человек неутомимый, тщательно собирающий информацию и весьма в этом преуспевший. Нам известно, что еще в юности Лаврентий Палыч начал подозревать о существовании другого мира и организации, ведущей тайные наблюдения и производящие вмешательства в дела земные, если таковые требовались. С годами подозрения Берии лишь усиливались, а затем переросли в твердые убеждения. Этот человек знает слишком много и поэтому автоматически является для нас занозой, терпеть которую мы не намерены. Герасимов сделал вид, что не понимает, о чем речь. Василий, хмыкнув, продолжил. «Валерий Алексеевич, вы можете сколько угодно делать вид, что вам ничего не известно, но мы-то знаем, что вы хорошо осведомлены о нас. Активные действия с вашей, подразумеваю под этим словом, тайное управление МГБ, стороны начались не так давно, в 45-м году, как раз после окончания войны, когда в ваши руки попало оборудование, которое способно делать порталы, ведущие из этого мира в неизвестный для вас, стабильными. Открою вам небольшой секрет. Те, кого вы называли фашистами, не разработали оборудование самостоятельно. Все было создано с нашей помощью, мы им немного помогли. Все это делалось, конечно же, не просто так. У нас была и остаётся цель, которой мы добьёмся в любом случае. Это дело времени, а у нас его, в отличие от вас, предостаточно. Я гораздо старше вас, чтобы вы знали. Война — тоже ваших рук дело, — спросил Герасимов, начиная кипеть и терять контроль. Нет, война не была результатом нашего вмешательства, если для вас это столь важно. Ваши внутренние при которые вы довольно часто устраиваете в разных масштабах, для нас является чем-то вроде развлечения. Мы наблюдаем, но вмешательство производим только тогда, когда все выходит на столь высокий уровень, что появляется угроза уничтожения человечества как вида в целом. Я, если вы не заметили, такой же, как и вы. Все земляне — наши дальние родственники. Когда-то, очень давно, мы были одним целым, но потом всё изменилось, и теперь мы живём на разных планетах. Чтобы разложить всё по полочкам, мне придётся потратить очень много времени, а тратить его на такую бессмыслицу я не готов. Просто знайте, мы к вашим войнам отношения не имеем». «Мы к вам тоже не собирались лезть», — проревел полковник. «Нам нужны лишь немцы, которые сбежали в ваш мир». И чтобы вы знали, пока жив я, и живы такие же, как я, мы не успокоимся, пока не найдем всех. Василий посмеялся. Времена идут, а все остается прежним. Хотите, я дам вам простое решение этой проблемы. Не хотите, но все равно послушайте. 50 максимум 70 лет. Столько нужно подождать, и время само накажет смертью всех, Смерти кого вы так хотите? Нас такой расклад не устраивает. Пришелец, ты должен понять одно. Мы придем в ваш мир и уничтожим всех фашистов, которые убежали в него в попытке спрятаться от правосудия. Если вы не станете нам мешать, то мы не станем вас трогать, ведь вы нам не нужны. Но если вы продолжите помогать нашим врагам, как это делали раньше, то будете уничтожены вместе с ними. Василий рассмеялся вновь. Слишком громкое заявление, Валерий Алексеевич, вы озвучили. Уничтожить или даже хоть как-то навредить нам вы абсолютно не способны. Там, в нашем мире, всё не так просто, как вы думаете. Убить фашистов это единственное, на что хватит ваших возможностей. Место нашего пребывания спрятано настолько надёжно, что вы будете не в состоянии приблизиться к нему даже на тысячу километров. И это не ложь, а самая настоящая истина. «Если вы настолько сильны, то в чем тогда смысл этого разговора, мальчик?» Герасимов позволил себе рассмеяться. «Или на деле все совсем не так хорошо, как ты говоришь?» «Оставаться в тени — вот чего мы желаем. Именно поэтому этот разговор имеет место быть». Наших возможностей вполне достаточно, чтобы в кратчайшее время не оставить от Советского Союза вообще ничего. Но делать этого мы не станем. Зачем создавать новые сложности, если всё можно решить гораздо проще? Валерий Алексеевич, вы по-прежнему будете отрицать факт, что в кругу, к которому вы причастны, знают о нас?» Полковник покачал головой. «Нет, не буду» потому что теперь в кругу, к которому я причастен, о вас знают. До сегодняшнего вашего появления не знали, но теперь узнают, я сам им всё расскажу. Если, конечно, вы не сотрёте мне память, в чём я очень сомневаюсь. Нет у вас такой возможности, уверен в этом. Стирать память умеем не только мы, но и вы, земляне. Смерть — лучшая амнезия, после неё ещё никто ничего не вспоминал. «Ха -ха — Ха-ха! — громко сказал Герасимов. «Пугать вздумали! Меня! Хоть прямо сейчас убейте! Плевать мне на смерть!» «Раньше времени не станем. Для начала поторгуемся. У нас есть, что вам предложить, Валерий Алексеевич. А у вас есть то, что нужно нам». «Что ж такое у меня есть?» — поинтересовался полковник. «У вас есть доступ к интересующей нас в данный момент информации. Вы станете нашим наблюдателем, и будете рассказывать обо всём, что увидите и услышите. Взамен мы предлагаем вам лечение. Уже через несколько дней вы станете лучше, чем были до ранения. Подумайте, такой шанс выпадает лишь раз в жизни». Герасимов, поднявшись, хрустнул могучими плечами и, глядя Василию прямо в глаза, сказал. «Много лет я проклинаю пулю, лишившую меня здоровья. Проклинаю за то, что она не убила меня». «Знаете, как я заполучил ее?» «Нет, не знаете. Я знал, что идти в черта в подземный коридор опасно и мог отправить туда первым кого-то из своих парней, но не сделал этого, а пошел сам. Надеялся, что обойдется, что повезет, как везло раньше. Не повезло, не обошлось. Но спустя годы я ни единого раза не пожалел, что сделал именно так». «И не пожалею никогда!» Со дня, когда Константин Кудловский помог контролёрам найти потенциального агента, прошло ровно три дня. Всё это время он не сидел, сложа рук, а продолжал поиски и составил приличный список, в который попало не менее двадцати человек. Собираясь утром на работу, он не удивился открывшемуся в комнате порталу и появившемуся из него пришельцу по имени Коле. Ничуть не изменив поведение, Тот, пропустив приветствие, перешёл сразу к делу. С Герасимом ничего не вышло. Пришлось его ликвидировать. «Новый список. Где он?» Кудловский, вытащив из кармана заветный лист бумаги, передал его контролёру и сказал. «Вот, там всё разбито на три группы. Начинайте с первой, потому что люди, попавшие в неё, точно замешаны в нужные вам достаточно», — оборвал пришелец. «Спасибо за работу».